Глава 1392. Снова появился. Мой скрытый таланты и вправду настолько хорош? Ван Буэлла никогда не считал себя скромником, но иногда в голову всё равно закрадывались подобные вопросы. Что интересно, он не мог не начать сомневаться. За такое короткое время в нём появилось слишком много нот. Совсем недавно их было 10 тысяч, теперь уже почти 30. В прошлом для их получения ему требовалось искать просветление, А сейчас он просто стоял на месте и слушал звуки улицы. При этом ноты возникали в нём, как грибы после дождя, неслыханное дело. Также он чувствовал себя на земле до поступления в Дао Академию Эфира. В школьную пору он верил, что если будет старательно учиться, то обязательно сдаст итоговый тест на максимальный балл. Вот только экзамен наступил быстрее, чем он успел подготовиться. Когда перед ним положили экзаменационный лист в аудитории, ответы сами стали появляться в голове словно он написал этот тест. Иван Була вздрогнул, его глаза ослепительно блеснули. Словно я написал этот тест. Пробормотал он себе под нос. Он задумался о тех несчастных, кого на первом плане превратили в батарейки, о безумных и полных ненависти лицах, что он там видел. Ещё он вспомнил о лице под маской духа императора, родившуюся тогда теорию он посчитал слишком нереалистичной, и вот она снова напомнила о себе. «Невозможно. Непрошенная мысль Иван Була сразу прогнала с головы. Постояв на улице ещё немного, он вернулся в гостиницу. У себя в номер он распахнул окно, впустив в комнату уличный шум. Так в нём продолжат появляться ноты. Когда их количество перевалило за 40 тысяч, скорость их формирования снизилась. Так продолжалось до темноты. В итоге в нём стало 50 тысяч наложенных друг на друга нот. Он утром чувствовал, что его боевая мощь достигла умопомрачительного уровня пока он ещё не дотягивал до истинной сущности, но с таким просветлением о магических законах ему больше не стоило опасаться за свою жизнь во время атаки какого-нибудь владыки или повелителя. Если продолжить, то однажды я владею всеми законами Семи Чувств и Шести Страстей. С такой высокой культивацией я... Ван Буэлэ закрыл глаза и стал ждать ночи. С наступлением темноты город жаждущих слушать опустел. Открыв глаза, Ван Буэлэ растаял в воздухе. Он стал незримой сущностью что позволило ему войти в мир звука. Все здания вокруг превратились в линии, снаружи гостиницы бесцельно бродили разномастные создания этого мира. Внезапно они задрожали, с появлением на улице Ван Буэллы они тотчас склонили головы, словно его аура вынудила их проявить покорность. В глазах Ван Буэллы вспыхнуло тусклое пламя, с бесстрастной маской он двинулся в путь, незримые создания сжимались от страха из-за пятидесяти тысяч наложенных друг на друга нот. Их реакция заставила Ван Буэлла задуматься. У него на пути в покрытой рябью пустоте лежало странное существо, похоже на черепаху. Оно боялось пошевелиться. Раньше невидимые существа обходили Ван Буэлла стороной, но черепаха почему-то не сбежала. Почувствовав его ауру, её охватил благоговейный трепет. Ван Буэлла вновь задумался о странностях этого места. Во время прошлых визитов сюда он смог научить их подходить к себе и даже немного контролировать. Сейчас он как будто получил в свои руки приключатель. Стоило им пожелать, как огромная гниющая черепаха, покрытая мерзкими пустулами, затуманилась, а потом стала исчезать, как будто её стирали. Она не шевелилась и даже не думала сбежать. Ван Буэлло передумал, отчего исчезновение черепахи обратилось вспять. Подумав, он взмахнул рукой, черепаха тут же сорвалась с места и умчалась вдаль, словно получила разрешение уйти. «Как будто я могу здесь всем управлять». После нескольких экспериментов Ван Боле подтвердил свою теорию, после чего направился в кто. Он не стал входить в мир звука, а просто пошёл по тёмной улице. Причём он даже не зажёг ноты в своём теле. В этом не было смысла, ибо к нему не слетались создания ночи. Как и в мире звука, они не решались подойти к нему. Как интересно. С улыбкой подумал Ван Боле. Вулкан секты, гармонирующий полумесяц, мягко сиял вдалеке. Ван Буэлла был вынужден признать, что операция в изначальной вселенной Пустого Дао пока шла гладко. Истинная сущность находилась в укрытии глубоко под землёй, вскрыв свою ауру, пока на поверхности действовал клон, который постигал магические законы Семи Чувств и Шести Страстей. Император ни разу не проснулся, да и защитник Тхармони обнаружил его. Он тем временем завёл друзей и заключил сделку с владыкой обжорства. Можно сказать, что ему удалось твердо встать на ноги в изначальной вселенной Пустого Дао. Тем временем в мире каменной Стеллы в теле истинной сущности и его бывшие возлюбленные друзья постепенно повышали свою культивацию. Пусть он ушёл, его воля стала для них небесным Дао. С благословением небесного Дао его наставник совершил прорыв культивации. Джоу Сяуя, Джоу Ямен и многие другие тоже стали сильней. Вот только даже так они ничем не могли помочь против нынешнего врага Ван Була. В астральном континенте Бессмертных происходило нечто подобное. Отец Ван Ии мог бы вмешаться, но у него не было причин этого делать, он мог лишь наблюдать. Вместе с остальными парагонами. Ван И была одним из двух жителей Астрального континента Бессмертных, кто больше всех переживал за Ван Буоле. Почти каждый день она подолгу смотрела на мост, попирающий небеса, как будто тот мог донести её взгляд в немыслимую даль, в самое сердце звёздного неба. В этот момент у неё в голове звучал их последний разговор. «Пообещай, что вернёшься». Обещаю. Вторым был Чэнь Цэнзы. Воспоминания из прошлой жизни постепенно к нему вернулись. После занятий с сыту он нередко поднимал глаза к небу, к мосту к упирающему небеса. Он знал, что Ван Бола прошёл по нему, чтобы найти исток всего сущего. Он хотел помочь, но понимал, что от него будет мало толку. Поэтому он мог лишь прошептать, «Младший брат, когда мы увидим увидимся вновь?»